Наконец, в полдень наш сенешал дал сигнал военным рогам, и все стали поспешно занимать назначенные места. И я, в том числе, верхом на доброй лошади, данной мне графом, поместился в арьергарде, где были и все другие люди замка. Потом на балконе показались две фигуры архиепископа и графа и с торжественной медленностью спустились по лестнице вниз, где ждали...